Глава 19. Период поражений и картина тыла.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 Приказ главнокомандующего Русской армией номер 3505 город Севастополь, 6, 19 августа 1920 года.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 Приказ главнокомандующего русской армии номер 3506, город Севастополь. 6 и 19 августа 1920 года. В изъятие из общих правил зачисляю генерала-лейтенанта Слащева-Крымского в мое распоряжение с сохранением содержания по должности командира корпуса. Главнокомандующий генерал Врангель. С места мне было заявлено, что о моей отставке речи быть не может. Моя резкость в телеграммах, ему и некоторая странность во взглядах на отношения союзников официально объяснялись только моим переутомлением и расстроенными нервами. Я должен лечиться и потом опять приняться за дело. Все мои уверения, что я нахожусь в здравом уме и твердой памяти, не приводили ни к чему. Мне даже было предложено уехать за границу лечиться, но я на это ответил, что правительство при постоянно падающем рубле платить за меня не сможет» и я считаю это для себя неприемлемым, а у меня самого средства такое лечение нет. Мы расстались враждебно, но с любезной улыбкой со стороны Врангеля. Я знакомился с тылом, и во мне укрепилось кошмарное состояние внутреннего раздвоения и противоречий, продолжавшееся до самого падения Крыма, способность свести человека с ума. Действительно, если всякие организации давили на Врангеля, то они же давили на меня, доказывая неуместность вызванных мною трений, могущих повлечь за собой развал армии. Торжество большевиков, падение Крыма и тому подобное. Одним словом, я находился в состоянии внутреннего разделения, переходя от отчаяния к надежде. Правда, на лицо были французы, наличие которых противоречило идее Отечества, которой я руководствовался. Но все-таки колебания то в ту, то в другую сторону были, и выхода никакого я не видел. Опасность и жестокая опасность со стороны красных была несомненная. Врангель, между тем, мело мне улыбаясь и оказывая высшие знаки внимания, внимание публично, деятельно занялся вопросом дискредитирования меня в глазах всех как с точки зрения чести, так и с точки зрения военной. Чтобы дискредитировать меня с точки зрения чести, было выдвинуто дело Шарова, который, как я уже сказал, выше жил в тюрьме очень хорошо и занимался писанием своих исповедей, в которых искренне во всем сознавался, до убийства и ограбления казненных включительно, но заявлял, что это делал он не только с моего ведома, но и по моему приказанию». «Дело приняло настолько серьезный оборот, что я получил записку от следователя по особо важным делам Гиршица о том, что я привлекаюсь в качестве обвиняемого по делу о злоупотреблениях чинов 2 армейского корпуса. Официальным поводом к привлечению меня к следствию послужило дело Протопопова, председателем суда над которым был обер-офицер, а должен был быть штаб-офицер, и потому Протопопов считался казненным без суда. Но и это не противоречило дисциплинарному уставу, так как открытая измена Протопопа была доказана. Конечно, мне казалось, что раньше, чем привлечь к ответственности, надо было хотя бы допросить. Но дело генерала Сидорина минувшей весной показало, что от врангелевских судов можно было ожидать чего угодно. Поэтому я решил быть на чеку и действовать строго законно, но решительно. вызов на допрос к следователю, я ответил, что по закону полагается определенных лиц допрашивать на дому. Поэтому прошу сообщить мне час, когда он ко мне явится. Это сразу немного озадачила гиршица и сбило немного спеси. При допросе я с спросил, в чем, собственно, меня обвиняют. Оказалось, в превышении власти. Кроме того, следователь спросил меня, не имел ли я с Шаровым каких-нибудь денежных дел. В качестве улики выдвигалась исповедь Шарова, в которой указывалось, что не сам я грабил, а в пьяном виде подписывал бумаги со смертными приговорами. Естественный мой вопрос, где же эти бумаги, мне был дан ответ, что они утеряны. Дело становилось и ясным. Обвинить меня в грабежах с корыстной целью было слишком трудно, так как я жил крайне скромно и никогда не имел денег» хотя раньше обладал средствами. И, не в пример прочим белым знаменитостям, в заграничных банках на мое имя вкладов не было. Следовательно, сознательный грабеж с моей стороны был слишком неправдоподобен. Но оставалась надежда забросать меня грязью, как пьяницу и окончательно ненормального человека. А моя ненормальность была в Врангелю нужна для объяснения моих странных взглядов. На заявление о потере бумаг я заметил, что все смертные приговоры, утвержденные мною, опубликованы в газетах и были в двух экземплярах. Один хранился в штабе корпуса со всем делом подсудимого, а второй направлялся в контрразведку, приводившую приговор в исполнение. Все эти дела тотчас же из штаба корпуса были доставлены в полном порядке. Среди них оказались и дела бывшей 4 сводной дивизии, которой я перед тем командовал на Украине, и из которых был развернут третий армейский корпус. По ним числилось, что дело 11 го Вознесенское, дело 61-го в Николаеве, дело 1-го, скупщика казенного имущества в Джанкое, дело полковника Протопопова дело 16 офицеров Орловщины, дело 14 в Севастополе и дело поручика Дубинина. Все это было налицо, а законности предъявленных обвинений спорить не приходилось. Точно так же, как и о моей обязанности, как представителя белых, утвердить эти приговоры. Нашлось также и севастопольское дело Пивоварова, описано в главе о подготовке к юшунской операции с моей резолюцией. Освободить и дело прекратить под личной моей ответственностью и на честному слову, данному мне рабочими организациями. Это было незаконно, но оправдывалось обстановкой. Явился вопрос, почему у Шарова дела пропали? Ведь я у него обыска не делал. Где же он мог их потерять? Это оставалось неясным. После этого я говорил с Врангелем на тему, что включение моего дела в дело Шарова есть натяжка и незаконное. Дело не может называться делом чинов второго корпуса, потому что Шаров был чином Ставки и штаба войск Новороссии, то есть попросту контрразведки при Крымском корпусе. Ввиду того, что я не доверяю секретному судопроизводству, я требую вести дело гласно, с опубликованием в газете. На это Врангель мне заявил, что публикация вредна для меня же и вообще нежелательно. Что я напрасно так отзываюсь о судопроизводстве, что оно стоит выше подозрений и что мне нечего бояться секретного его хода. На это я возразил, что слишком хорошо помню дело Сидорина, чтобы доверять следователю. И потому при секретном его производстве могу ожидать всего, до подтасовок и подлогов включительно. Поэтому я настаиваю на В своем требовании, в противном случае спущу следователя с лестницы, тем более, что он позволил себе учреждать за мной тайный надзор, прося моего адъютанта сообщать о моих выездах. Я уже говорил об этом с генералом Трухачевым, который объяснил это недоразумение. Трухачев был дежурный генерал, замещавший начальника штаба главнокомандующего. Тем не менее, я предупреждаю, что если в этом деле не будут действовать честно и открыто, то я пойду на какой угодно скандал. Мое условие – гласность. Вскоре я получил записку от Гершица, что мое дело выделено из дела Шарова. Через день гершит заходит ко мне и очень скромно говорит, что я обвиняюсь не в превышении, а в бездействии власти, так как я не проверял деятельности Шарова. Об основном деле надо мною, незаконном составе суда над Протопоповым, не было ни слова. Я тогда обратил внимание следователя на мои телеграммы о разрешении мне ревизовать Шарова и подчинить его мне, и на отказ ставки. Если кто бездействовал, так это главное командование».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 рекоп, о которых я говорил в главе 17, так там и оставались и образовали 6 и 7 пехотные дивизии 4 армейского корпуса Сколона, а это были люди, вновь посланные на пополнение корпуса Витковского».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 обвинения, несомненно. Тайно же тоже вести дело нельзя без моего гласного ареста, потому что иначе я не подчиняюсь тайному судилищу. Таким образом, Врангелю пришлось бросить это дело. Шаров перестал сознаваться, но в благодарность за его службу его не притесняли и затягивали дело. Только в 1921 году уже в Константинополе оно слушалось, и Врангель амнистировал своего верного контрразведчика. Говорят, неудачи не приходят поодиночке, и тут в этот период поражения Они сыпались одна за другой. Параллельно с Каховской неудачей потерпело крушение операция Кубанская и опять повинение организованности. Об этой операции говорили все и знали все заранее называли пункты высадки, а начштаглав, начальник штаба главнокомандующего, генерал Шатилов, занимался продажей нефтяных бумаг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 и поражение тяжелое. А Врангель сам подробности старательно замалчивал. Донской десант полковника Назарова тоже был неудачен. Восставших было слишком мало, и десант не вернулся. На Украине Врангель не предпринимал ничего, и фронт его армии продолжал оставаться полукругом, заставляя бояться катастрофы. Красные постепенно подавляли восстание. Доклады по украинскому вопросу и об улучшении быта военнослужащих, составленные по приказу Врангеля, лежали без движения. «Для этой цели при мне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 было достаточно вожаками движения часто являлись красные во главе с макроусовым зеленые просуществовали вплоть до падения крыма в тылу в это время шла в акханали наживы должностных лиц во главе с Кривошеином. он открыто брал взятки и занимался поставками на армию конечно через подставных лиц я поселился в леваде далеко от всей этой грязи но и там не смог отделаться от давления заинтересованных групп старавшихся выдвинуть меня на фронт единственным счастливым обстоятельством не позволявшим мне с